Мама разрешила не ходить в школу до конца недели, то есть четверти. Я лежу на кровати, как оглушённая рыба, слышу разговор по телефону из коридора. Нет, не придет. Да, болеет. Ничего серьезного, но в школу не пойдет. Мы разберемся. Да что вы говорите? Представьте себе, здоровье дочери важнее. До свидания. Потом мама приходит и гладит по голове так нежно, что хочется протянуть время и дальше делать вид, что сплю. Но я открываю глаза и слушаю то, что и так уже знаю. Меня оставили на осень по геометрии. Внутри меня что-то завопило сирены. Осталась на осень позорная двоечница. Но голос мамы затыкает этот чужой. Говорит, что ничего страшного не случилось. Но потом нужно будет прийти в школу на занятия. С этим ничего не поделаешь. Не сейчас, не сейчас. Отдохни, не думай об этом. И я не думаю. На этот раз я засыпаю по-настоящему. И просыпаюсь вечером, когда возвращается Анька. Она грохает ящиками, отдавая вещам все то напряжение, что сдерживала весь день. Сначала на работе, а потом на курсах. Ну ты, блин, даешь! Знаешь, как мы перепугались? Я виновато улыбаюсь. Анька садится на мою кровать и достает из сумки что-то прямоугольное. Твою фотографию. Ту самую, что порвали. Нет, совсем новую, не похожую на карточки, какие продают в 42 на работе распечатала фотобумага. Круто получилось, правда? Как была. Спасибо. Я проталкиваю слова сквозь ком в горле, получается хрипло. Мне нравится, что Анька не пытается ничего выспрашивать, ведет себя как обычно. Плюхается на кровать, на ходу снимая кофту. Короче, так, с этими вашими, как их там, за забором тусуются. Я провела воспитательную беседу. Я замираю пристав на локте. Анька переодевается в домашнее, закручивает волосы в пучок и продолжает. Ты почему не сказала про группу с мемами? Там материалы на целую статью, уголовную. Оказывается, пока я торчала на крыше, а мама с Сирилом искали меня, Анька провела настоящее расследование. Нашла в классе порванную фотографию и мысленную книжечку. Разыскала этих, вытащила к директрисе, а там пригрозила школе судом. И заставила этих удалить группу и видео, которые они сняли в классе. Жаль, ты не видела, как они извивались у на сковородке. Это не я, это она, не моя идея, спродировала сучки так, что я не выдержала, рассмеялась. Уговаривали директрису родителям не звонить. Только что контрольную на пятерке написали отличницы Херовы. Я давно не видела Аньку такой, когда она в своей правоте уверена, стены сносят. А сейчас вот смакует момент, упивается властью. А директриса что? Она вертелась не меньше. Потом, когда мелких отправила, просила в полицию не заявлять. Я сказала, что мы это еще обдумаем. Ты в курсе? Они там все решили, что я уже адвокат или типа того. Нагнала, короче, страху. Зачем? Анька внезапно посерьезнела Потому что давно надо было. Надо было отмудохать их, чтобы мало не показалось, чтобы на всю жизнь запомнили. Но ты же говорила, надо уметь самой постоять за себя. Это по-разному можно. Я вот так могу. И ты научишься, Сань. Если бы я знала, то есть реально знала, что происходит, ты думаешь, я бы тебе не помогла? Я-то дура считала, у вас там так, догонялки обзывалки, детский сад. Я когда эту группу ВКонтакте увидела, думала, у роих прямо там. А хочешь, передумаем? Хочешь, прямо сейчас пойдем накатаем жалобу с копией в прокуратуру. Скриншоты есть, мы все докажем. Они у нас попляшут еще». В глазах Аньки блеснуло адское пламя. Она хотела возмездии, причинить им боль, словно этим могла отменить боль, причиненную мне. Но какой в этом смысл сейчас? Так что я не стала говорить, что этих я больше не увижу. Наш класс расформируют, и в девятый пойдут не все мои одноклассники. Эти не пойдут. Даже не знаю, пойду ли я. Не надо, Ань. Спасибо, но не надо. Не стоит они того. Никто не стоит. Ты уверена? Это сойдет им с рук не сойдет. Они же не знают, что мы решили. Вот и будут мучиться все лето. Анька открыла рот, чтобы возразить, но вдруг рассмеялась. Магией за пределами школы пользоваться нельзя, но маглом знать об этом не обязательно. Точно, говорю я. Моя сестра волшебница. Будете себя плохо вести заточит вас кабан. Когда Анька уходит, я еще недолго лежу, уставившись в потолок, осторожно прижимая к груди фотографию, принесенную сестрой. Она заморочилась, нашла фотку в интернете, распечатала. Моя любовь такая сильная, кажется, я могу дотронуться ею до сестры, плещущейся в ванной. На моем столе лежат обрывки мысленной книжечки. Все это можно восстановить, склеить, исправить. Но зачем? Я помню главное наизусть. Мелькнуло вспылохом словосочетание медовый закат, и я увидела двух странников у костра. Один рассказывает другому, Я гляжу на это откуда-то изнутри своей головы, но в то же время как бы снаружи. История встаёт передо мной, похожая на очередное забытое воспоминание. Нет. Так читая книгу, представляешь себе происходящее. Так описанный лес гладит тебя по голове листьями дубов и клёнов, так нос щекочет запах костра, так фигурки движутся по задуманной траектории, принимая очертания, становясь людьми. Ты это просто видишь. Мам Мне нужен комп, ненадолго!» — кричу я в сторону кухни. Не дождавшись ответа, пробуждаю компьютер от сна, открываю Word. Нужный шрифт и размер строки одинарный. Скорее, скорее и записываю все, что вижу. Я не знаю, сколько времени прошло, когда застаю себя за перечитыванием написанных десяти страниц. Несколько слов убираю, меняю кое-что местами, немного переписываю. Всегда находится что исправить. Но она уже существует моя история. Самое удивительное, она не про тебя, вообще с тобой не соприкасается, но ты могла бы услышать ее, прочитать где-нибудь. А вдруг